которая состояла в хорошей погоде, чистом сердце и сиротстве. Читает подросток «Пушкин я тогда не любил. Гоголь меня поразил последним монологом из записок сумасшедшего. У меня сейчас в голове стоят слова «Живые и настоящие. Спасите меня!» Возьмите меня, дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Я не понимал горе поприщено, но эти кони, которые поднимались в воздух и летели над миром, туда на родину, и струна, которая звенела в тумане, всё было родное. В гимназиях я видел много гимназий, потому что меня много раз исключали. Русскую литературу преподавали заинтересованно. красноречивый или либерально. Это был любимый предмет преподаватель литературы традиционно становился любимцем класса, но духа Белинского тут не было, скорее тут был какой-нибудь Сосюлевич. Поразил меня ни во что не верящий Писарев, ни с чем не соглашающийся, так будто специально предназначенный для подростков. Вот после Писарева я начал читать Пушкина. Пушкин поднял меня не поэмами, а лирическими стихами. Издавались тогда маленькие жёлтые книжки самого маленького формата, как книжка современного журнала, сложенная в 4 раза. Это универсальная библиотека. Печатались эти книжки на газетном срыве, рыхлой и плохой бумаге, хотя переводы. Тут я прочёл Скандинавов, не понял Ибсена, поразился кнутом Гамсуна. и через Пана Гамсуна понял герой нашего времени Лермонтова зависть ничтожного Грушницкого к человеку, который больше своего времени гнал. В годы Второй мировой войны я с горечью узнал, что Гамсун сотрудничал с фашистами. Там же я прочитал о Скаре Уайльде, Метерлинке, читали мы зелёные книжки знания, читали Горького, увлекались Леонидом Андреевым. Поэтов символистов я тогда знал мало, это были книги малотиражные, их книги не доходили. Больше чем 50 лет я пишу, и чем дальше пишу, тем яснее знаю, что писать трудно. Надо читать. Конечно, надо было бы создать систему чтения, но Есть сказка о том, как мужик взялся делать погоду, забыл про ветер и грозы и не получил урожая. Читать надо разнообразно. Надо раскидываться, искать себя на разных путях и главное знать, чтоб пристать к другим нельзя. Тебя не подымут гуси-лебеди. Ты сам войдёшь в новую стаю и будешь жить движением созданным для тебя, для тебя. и для завтра. Литература, и литература прошлая и настоящая движение литературы прерывается новыми задачами, которые ставит перед собой человечество, тогда всё изменяется. Надо самому уметь задавать времени вопросы и переосмысливать то, что было сделано. Раньше свёклу сеяли для листа, Ее ели как зелень, а потом поняли, что свекла — корнеплод. В разное время нужно разное. Если ты вместе со своим временем задашь человечеству нужный вопрос, ветер или птицы возьмут тебя в полет, или ты сам, как Наташа Ростова, прижмешь к своей груди и колени, охватишь их и лунной ночью полетишь в небо. Это зовется вдохновением. Юность Читает юноша Сидит шестнадцатилетний юноша в крупных и негустых каштановых кудрях. Юноша с широкой грудью и покатыми плечами, мечтающий о славе борца и славе скульптора. Исключали меня из разных гимназий, удивляясь на характер и необдуманных речей. Сидел дома, учился сам. готовился на неудачника обо мне при мне говорили как об опасном больном толстой